Делаю выдох, смотрю через дорогу в сторону мини-маркета Паундпушер и вижу бесконечные полки с бутылками вина. У меня першит в горле. Определенно надо выпить.